Глава шестнадцатая. Огнегриф выбрался из папоротников, закрывавших вход в палатку оруженосцев, и потянул передние лапы. Только что рассвело, но небо уже голубело, как свежая яичная скорлупа, что предвещало хорошую погоду, особенно долгожданную после нескольких дождливых и пасмурных дней. По мнению Огнегрифа, самой худшей частью возложенного на них наказания — была необходимость спать в палатке оруженосцев. Стоило ему сунуться туда, как он тут же натыкался на изумленные взгляды колючки и веснянки. Папоротник смущенно отводил глаза, зато быстролап, видимо подстрекаемый своим наставником долгохвостом, откровенно насмехался над наказанными. В результате огнегрив совсем потерял сон, а когда все-таки засыпал, Ему являлось пистролистое и изрекала какие-то пророчества, которые он забывал сразу по пробуждении. Огнегриф широко зевнул, едва не вывихнув себе челюсть, и принялся умываться. Крутобук все еще спал, но вскоре его нужно было будить, чтобы вместе отправляться на поиски воителя, который согласился бы взять их обоих с собой на охоту. Продолжая умываться... Огнегриф заметил синюю звезду и когтя. Они сидели у подножия высокой скалы и, казалось, были поглощены каким-то разговором. «О чем бы это?» — лениво подумал Огнегриф. Внезапно синяя звезда заметила его и взмахом хвоста подозвала подойти поближе. Огнегриф встрепенулся и бросился к предводительнице. «Огнегриф!» — объявила синяя звезда, когда он подошел ближе. — Мы с Когтем полагаем, что вы достаточно наказаны. С этой минуты вы с Крутобоком можете вновь стать полноправными воителями. У грива закружилась голова от счастья. — Спасибо, синяя звезда! — пробормотал он. — Надеемся, это послужит вам хорошим уроком! — прогрохотал Коготь. «Коготь возглавляет патруль к четырем деревьям», — продолжала синяя звезда, не позволяя Огнегриву ответить. «Через две ночи наступит полнолуние, и мы должны знать, сможет ли грозовое племя прибыть на совет. Коготь, ты возьмешь с собой Огнегрива?» Странный огонек сверкнул в янтарных глазах глашатая. Это была не радость, морда Когтя не знала такого выражения. Но что-то похожее на странное удовольствие, как будто глашатая очень развеселила возможность взять Огнегрива под свое начало. Но Огнегриву сейчас было не досуг разбираться в настроении когтя. Он был слишком рад тому, что синяя звезда вновь доверяет ему выполнение важного задания достойного воителя. «Пусть идет!» — отозвался глашатый. «Но если сделают что-нибудь не так, я долго рассуждать не стану!» Он начал медленно подниматься на лапы, и темная шкура его собралась складками. «Найду другого воителя!» Огнегриф проводил его глазами, пока глашатый не скрылся в палатке воителей. «Совет будет очень важным!» — услышал он рядом тихий голос синей звезды. «Нужно узнать, насколько наводнение затронуло остальные племена. Нам просто необходимо присутствовать там. Что-нибудь придумаем», — заверил предводительницу Огнегриф. Однако его уверенность быстро растаяла, стоило ему увидеть вылезающего из палатки когтя. Следом за глашатаем вышагивал долгохвост. Казалось, Коготь специально включил его в состав экспедиции, чтобы вызвать раздражение Огнегрива. У Огнегрива свело живот от дурного предчувствия. Он очень не хотел покидать лагерь в компании Когтя и Долгохвоста. Слишком живы были в его памяти картины «Последние битвы с речным племенем», когда Коготь молча стоял и смотрел, как Огнегрива едва не растерзала свирепая вражеская воительница. Что касается Долгохвоста, то он ненавидел Огнегрива с самого первого дня, когда тот появился в лагере. На какой-то миг он с ужасом представил себе, что в лесной чаще... Коготь с Долгохвостом могут наброситься на него и убить. В следующую секунду он заставил себя встряхнуться. Какой позор! Взрослый кот а запугивает себя, как неразумный котенок. Разумеется, Коготь будет тиранить его своими приказами, а Долгохвост не упустит возможности поиздеваться. Но разве он позволит им запугать себя? Он докажет, что ни в чем не уступает им, как воители Почтительно попрощавшись с синей звездой, Огнегриф бросился через поляну и вышел из лагеря вслед за когтем и долгохвостом. Когда коты двинулись через лес к четырем деревьям, солнце поднялось выше, и небо приобрело оттенок глубокой голубизны. Листья папоротников сгибались под тяжестью росы, и веселые капли тихонько разбивались о шкуру пробегавшего под ветвями Огнегрифа. В зарослях щебетали птицы, ветви шелестели свежей листвой. Сезон юных листьев наконец-то вступал в свои права. Едва поспевая заглашатаем, глашатаем, то и дело отвлекался на соблазнительный шорох в траве и быстро промелькнувшую дичь в подлеске. Через какое-то время коготь остановился и разрешил воителям поохотиться для себя. Огнегрив отметил, что глашатый настроен на редкость дружелюбно. Он даже снизошел до того, что похвалил огнигрива, ловко спикировавшего на особенно проворную полевку. Долгохвост и тот сегодня воздерживался от своих ехидных комментариев. Когда отряд снова двинулся в путь, в желудке у огнигрива приятно потяжелело от съеденной полевки. Он и думать забыл о своих тревожных предчувствиях. В такой чудесный денек хотелось ликовать и мечтать о том, что скоро они вернутся в лагерь и обрадуют синюю звезду хорошими известиями. Но когда коты поднялись на вершину холма из с грустью уставились на бурный поток, отрезающий территорию грозового племени от четырех деревьев, коготь тихо, но злобно зашипел — а Долгохвост даже взвыл от досады. Огнегриф вполне разделял их чувства. В обычное время река была настолько мелкой, что коты легко переходили ее вброд, перескакивая с камня на камень. Теперь же по старому руслу стремительно несся бурный поток, а по обе стороны от него сверкала на солнце спокойная гладь воды. «Тут не перебраться!» — фыркнул Долгохвост. «И думать нечего!» Не говоря ни слова, Коготь приблизился к кромке воды и побрел в сторону гремящей тропы. Вскоре земля начала плавно подниматься, и Огнегриф впервые увидел торчащие из воды клочья травы и заросли папоротников. «Со времени последнего доклада Бурана вода немного отступила», — задумчиво протянул Коготь. «Попробуем перейти здесь». Огнегриф сильно сомневался в том, что ситуация существенно улучшилась, но счел за благо промолчать. Он прекрасно знал, что стоит ему возразить, оба воина тут же недобрым словом помянут его происхождение. Не говоря ни слова, Огнегриф вошел в воду вслед за когтем. Бредя по воде, он невольно заметил, как испуганно подрагивают уши трусившего рядом долгохвоста. Вода обжигала лапы холодом. Огнегриф осторожно прокладывал дорогу по дну, двигаясь зигзагами от одной травяной кочки до другой. Фонтаны брызг разлетались под его лапами, и в каждой капле отражалось солнце. В какой-то момент... Из-под его лапы выскользнула лягушка, и огнегриф, потеряв равновесие, едва не рухнул в воду, но удержался, вцепившись когтями в подводную кочку. Впереди него вода была бурой от того, что стремительный поток взбаламутил грязь и поднял ил с речного дна. До берега все еще было слишком далеко, допрыгнуть не представлялось никакой возможности, а камни переправы глубоко ушли под воду. «Надеюсь, коготь не собирается заставить нас плавать», — нахмурился огнегриф. Он едва успел подумать об этом, как коготь громко подозвал его к себе. «Сюда! Взгляните-ка на это!» Огнегриф зашлепал по воде к глашатаю. Коготь и Долгохвост стояли у самого края стремнины. Прямо перед ними через поток была перекинута ветка, по всей вероятности прибитая к берегу течением. «Именно то, что нам нужно!» — довольно пробручал коготь. «Ну-ка, огнегриф, проверь ее на прочность!» Огнегриф сомнением уставился на ветку. Она была намного тоньше дерева, по которому они с Крутобоком переходили реку, чтобы попасть на земли речного племени. Во все стороны тонкого ствола торчали ветки, все еще покрытые сухой листвой. Время от времени течение слегка поворачивало ветку, словно хотело вновь сорвать ее с места и унести за собой. Будь рядом с ним любой другой старший воин или сама предводительница, Огнегриф непременно посоветовался бы с ними относительно надежности такой переправы, Но ни один кот грозового племени не смел обсуждать распоряжение когтя. «Струсил котик!» — поддразнил Долгохвост. Огнегриф вспыхнул. «Он ни за что не обнаружит своего страха перед этими котами и не позволит им судачить в племени о его слабости, слишком много чести». Стиснув зубы, он ступил на конец ветки. Ветка мгновенно прогнулась под его тяжестью, так что огнегриву пришлось судорожно вцепиться когтями в кору, чтобы не упасть. Внизу, на расстоянии одной мыши от него, быстро неслась бурая вода, и огнегрив с замиранием сердца почувствовал, что вот-вот свалится. Он заставил себя успокоиться и осторожно двинулся вперед, ставя лапы строго друг за другом. При каждом шаге хлипкий ствол пружинил и раскачивался. Тонкие ветки цеплялись за шкуру, мешая сохранять равновесие. «Так мы ни за что не сможем добраться до совета», — подумал Огнегрив. Он неуклонно приближался к середине потока, где течение было наиболее сильным. С каждым шагом ветка становилась все тоньше, пока, наконец, не стало чуть толще хвоста Огнегрива. Теперь ему приходилось подолгу размышлять, куда поставить лапу. Остановившись, Огнегриф оценил расстояние до противоположного берега, прикидывая, можно ли допрыгнуть. Вдруг ветка резко качнулась, и Огнегриф невольно впился в нее всеми когтями. За спиной раздался громкий рев когтя «Огнегриф, назад!» Несколько мгновений он отчаянно балансировал на тонком стволе, но затем ветка качнулась снова и, отцепившись от берега, обрушилась в бурлящий поток. Огнегриф полетел вниз, и прежде чем волны сомкнулись над его головой, услышал с берега громкий крик когтя.